Глава 32. Первое письмо. Пора спросить, где же Полина Мэри и как сложились далее мои взаимоотношения с роскошным домом на улице Креси. Взаимоотношения наши на время прервались. Мсье и мисс Де Боссомпьер путешествовали несколько недель по французской провинции, наведываясь то и дело в столицу.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 Седовласый господин и девушка с одной стороны, а с другой — молодой красавец. Девушка выглядела очень мило. Её внешность, поза и снаряжение радовали глаз. Все трое сразу показались мне знакомыми, а подойдя поближе, я разглядела, что это граф де Боссомпьер с дочерью и доктор Грэм Бреттон. Как сияло лицо Грэма! глубокой, истинной, хоть и сдерживаемой радостью. Всё сошлось, всё будто сговорилось пленить и покорить доктора Джона. Перл, его обвороживший, и сам по себе сверкал чистотой и поражал драгоценностью, но не такой человек был Грэм, чтобы, любой любуясь камнем, забывать об оправе. он Полину, столь же юную, нежную и прекрасную, но одну, пешком, В бедном платье, простой работнице или горничной, он бы, разумеется, счёл её примилым созданием и ласкал взором её стан и черты, но она не завоевала бы его сердце, не стала бы его кумиром. Он не сложил бы добровольно к её ногам своё достоинство. Доктор Джон зависел от общества. Ему недовольно было живого суждения сердца, он хотел, чтобы свет восхищался его предметом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 Наступило неловкое молчание. Я чувствовала, что она сосредоточенно о чём-то думает. Потом, обратясь ко мне, она смиренно, почти умоляюще произнесла «Люси». «Да, я вас слушаю». «Моя кузина Джиневра Фенша всё ещё у мадам Бек?» «Да, она здесь. А вам, верно, очень хочется её видеть?» «Нет, не очень». Вам вздумалось снова её пригласить? Нет. А она... Она всё собирается замуж? Во всяком случае, не за кого-то, кто вам дорог. Но ведь она думает ещё о докторе Бреттоне. Не изменились же её мысли. Ведь два месяца назад у ней всё было решено. Какая разница? Вы сами видели, каковы их отношения. Да, в тот вечер, конечно, вышло недоразумение,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 Но в глазах у неё не было храбрости. Встретившись со мной взглядом, она потупилась. Щёки у неё зарделись, как маков цвет. Я увидела, как она волнуется. «Люси, мне надо знать ваше мнение о докторе Бреттоне. Расскажите мне честно, что вы думаете о его характере, о его склонностях?» «Я ценю его характер очень высоко».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 потом приложила ладонь к пылающей щеке и, наконец, прочистив горло, произнесла обычным своим голоском, чистым, как песня жаворонка. «Вы верно удивляетесь, почему я всё говорю о докторе Бреттоне, спрашиваю, выпытываю, да ведь я...» «Нисколько я не удивляюсь, просто он вам нравится?» «А если бы и нравился...» Немного чересчур поспешно отозвалась она...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 И маленькая поле Полли прежних дней, бросив на меня быстрый взгляд, торопясь, заговорила. «Пусть бы мне и нравился доктор Бреттон, пусть бы он мне до смерти нравился. Одно это ещё не заставило бы меня говорить. Я б молчала, молчала, как могила. Как вы сами умеете молчать, Люси Сноу, вы ведь это знаете. И вы первые презирали бы меня, если б я потеряла власть над собой».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 Уже стемнело, в темноте говорить легче. Ну вот. Папа часто даёт мне первой разбирать почту. И однажды утром, недели три назад, я очень удивилась, обнаружив среди доброй дюжины писем, адресованных месью Дебосомпьеру, одно письмо к мисс Дебосомпьер. Оно тотчас кинулось мне в глаза. Почерк был знакомый, я сразу его заприметила. Я чуть было не сказала...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 Он не понимает, что другие видят, как я выросла, и больше мне уже ни вершка не прибавится росту. И ругая себя, и гордясь, и радуясь, так что даже нельзя описать, я отдала папе его двенадцать писем, его законное достояние, а своё единственное сокровище оставила себе. Пока мы завтракали, оно лежало у меня на коленях и будто подмигивало мне, и я всё время помнила,